Двойное убийство. 30 октября 1884 года, в 12 часов ночи мне в соскную полицию поступило сообщение о совершении зверского убийства в доме номер 5 по Рузовской улице. Не теряя ни минуты, я с агентами поспешил на место преступления. Убитыми оказались потомственный почетный гражданин Василий Федорович Костырев и его старая нянька, санкт-петербургская мещанка Александра Федорова, 71 года. Обзором судебных властей представилась следующая картина. Посредине кухни, несколько ближе к входным дверям, ведущим на черную лестницу, лежала убитая нянька-старуха с раздробленной головой, до которой, очевидно, было произведено несколько ударов тупым орудием. В ее открытых глазах застыло выражение ужаса, боли и страдания. Пряди седых волос, слипшихся от сгустков крови, падали на лицо, почти сплошь залитые кровью. Ближе к дверям, ведущим в первую комнату, головой от входа в кухню по правой стене лежал распростертый труп, богача Костарева. Голова его тоже была разбита, очевидно, тем же тупым орудием. В передней находился взломанный железный сундук. В третьей от передней комнаты, прямо против лежанки, стоял деревянный шкафчик. В нем все было перерыто, вещи и безделушки находились в страшном беспорядке. Около шкафа на полу валялась маленькая деревянная копилка, тоже взломанная. В одной из пещей квартир убитых была обнаружена груда золы, характерная для сожжённой бумаги. Расследование этого зверского убийства, руководимое, конечно, мною, я поручил моему помощнику Виноградову и чиновникам для поручений Руткевичу и Шереметьевскому. Весть об убийстве богача и его старухи-няни Молнии разнеслась по Петербургу. Огромные толпы народа уже с утра толпились у дома. Поставленные у ворот полиции никого из посторонних в вороты не пускала. А там, в квартире, где разыгралась кровавая драма с двумя жертвами, первоначальный допрос шёл быстро, энергично, особо тщательно. Скажите, обратился следователь к врачу, осмотревшему трупы. Сколько времени, по вашему, могло пройти с момента совершения убийства? Более суток во всяком случае. Кровяные пятна и трупные пятна на теле убитых показывают, что прошло поразительное количество времени. На костре не видно никаких следов борьбы, самообороны. По-видимому, он был убит в расплох, неожиданно нападение. Что касается старухи Фёдоровой, то тут картина меняется. На бёках щеках около рта заметны синяки, кровоподтёки. Можно предположить, что старухи с большой силой зажимали рот. И эти синяки напоминают следы пальцев. Её очевидно душили? Нет, ей просто, по-видимому, закрывали рукой рот, чтобы она не кричала. В то время, как следователь беседовал с врачом, агенты нашей полиции Внимательно осматривали обстановку убийства, стараясь отыскать хоть малейший след, оставленный убийцами. Практика доказывает, что в большинстве случаев убийцы, как бы ни были осторожны и осмотрительны, всегда что-нибудь до да забывают. Отлетевшая пуговица, окурок и ещё какая-либо самая пустячная мелочь нередко служили нам прекрасную службу в деле отыскания преступников. Однако тут самый тщательный осмотр не дал никаких положительных результатов. Начался допрос дворника дома Николаева. "Почему ты дал знать в участок о несчастье в этой квартире спустя чуть не двое суток?" спросил следователь. "Раньше не знал об этом". "А как же ты узнал, что несчастье свершилось?" впивался глазами в Николаева следователь. Я стал звонить в квартиру. Звонил, звонил, смотрю, не отпирают. Я испугался и побежал в часть заявить. А почему ж ты испугался? Разве ты точно знал, что Костеров и Фёдорова должны быть дома? Дворник замелся. Нет, конечно. Где ж знать? Так и были данные первоначального допроса. Косвенные подозрения на дворника стало закрадываться. Следствие закипело. прежде всего стали собирать сведения о том, что делал дворник Николаев в эти дни, когда в квартире номер два лежало уже два трупа. Оказалось, что почти все это время он пьянствовал, кутил, то и дело отлучался из дому, посещая своего приятеля Семенова, тоже дворника дома номер девяносто восемь по реке Фонтанки, что они вместе куда-то все ездили, посещая трактиры и портерные. Кроме того, было установлено, что к Николаеву в эти дни приходили и заявляли, что в квартире Костреева, несмотря на звонки, двери не отпирают. На основании этих улик Николаев и Семёнов были арестованы по подозрению в убийстве с целью грабежа. К тому и другому нагрянули с обыском, но ничего подозрительного в их вещах найдено не было. Как невески и значительны были улики, собранные сыскной полицией против Николаева и Семенова, однако они не давали нам не только юридического, но и нравственного права считать этих лиц непременными убийцами Кострева и Федоровой. Поэтому мы постарались всеми силами поднять завесу над личностью самого убитого, собрать сведения о лицах его знающих и посещающих, Словом, все стороны осветить это мрачное и тёмное дело. Кто знает, может быть, кто-нибудь иной пальстился на сокровища несчастного Костырева. Деньги ужасный магнит для краснолибеевых людей. И вот, мало помалу перед нами вырисовывался образ убитого. Это была чрезвычайно странная, загадочная натура. Он, следовав после смерти своего отца Фёдора Костырева, огромное состояние большей частью в недвижимости и наличных кредитных билетах, убитый поспешил прежде всего обратить все деньги в процентные бумаги, которые внёс вкладом в государственный банк на сумму более 330.000. Казалось бы, обладая состоянием, молодостью, Убитый Костерев мог бы вести привольную интересную жизнь, а между тем этот человек совершенно уединился от света, поселился со своей старухой-нянькой и зажил жизнью не то отшельника, не то фанатика, схемника. Он почти никуда не ездил, почти никого не принимал. Ужасная, чисто легендарная скупость, вернее, алчность овладела им. По его скупости ходили анекдоты, баснословные рассказы, оказавшиеся, однако, при их проверке фактами. Так, однажды, проходя по какой-то улице, он встретил нищего, который попросил у него милостыню. — Мне самому, братец, в пору руку протягивать, — ответил богач. «Неужто — Неужто? — усмехнулся нищий, оглядывая с ног до головы щеголеватую одежду барина. — Что ж, я вам по бедности от себя копеечку уделю. И протянул копейку богачу. «Давай, — Давай-давай, — радостно ответил Кострев, поспешно вырывая из рук нищего копейку. Рассказывали также, что он и от невесты бедной девушки отказался потому, что боялся расходов на прокорм жены. Первый из знавших Кострева и Федорову, Была допрошена жена кассира губернского казначейства Морозова. Она рассказала, что покойных часто навещал меняла Шилов. На этого Шилова всегда жаловалась убитая старуха Ненька Фёдорова, говорившая, что пусть этот подлец Шилов моего Васеньку померу ей-ей пустит. Оказалось, что Шилов отобрал от Костреева купонные листы от всех процентных бумаг на 10 лет вперёд, выдав взамен них пустую расписку. Бывшая невеста убитого петербургская мещанка Анна Николаевна Провирова показала почти то же самое. Санкт-Петербургский третий гильдии купец Михаил Гусев рассказал, что будучи знаком с отцом убитого Он после смерти старика в 1882 году два раза был у убитого по приглашению для советов. В один из таких визитов Василий Костырев спросил Гусева, хорошо ли он сделал, что, обратив капитал в процентной бумаге, положил их на хранение в государственный банк. «Разумеется, хорошо», — ответил Гусев. Вот теперь расстаётся в виде прогулки, ходить в банк за получением процентов. О, вы получать их мне не придётся, грустно ответил Костерёв и рассказал Гусеву ту же историю с Шиловым. Он дал не расписку, добавил Костерёв. Расписка была такова: "Я нижеподписавшийся даю сию расписку в том, что от билета в городского кредитного общества Принадлежащих Василию Кострееву, получил купоны на 10 лет, и обязуюсь уплачивать ему с 1885 года по полугодно по 8500 рублей. Шилов. Голусев сказал, что такая расписка мало что значит, что её необходимо оформить в нотариальном порядке. На это Костреев возразил, что это будет дорого стоить. Тут сказывается алчность убитого. Он трясётся над жалкими рублями, которые надо заплатить нотариусу и не думает о том, что может потерять сотни тысяч. Почти тоже показала и тётка убитого. Без сомнения, все эти допросы и показания пролили очень мало света на мрачное двойное убийство. Они были ценны только в том отношении, что давали кое-какие сведения об имущественном положении трагически убитого Костреева. Таким образом, в руках сыскной полиции находились только два лица, Николаев и Семёнов, подозреваемые в убийстве. Прямых улик в их преступлении, повторяю, не было, ибо об их имуществе и жилье не обнаружил ничего существенного. И вот настал этот памятный и знаменательный для нас день — 7 ноября. К нам доставили из места предварительного ареста для допроса дворника Семенова, запасного унтер-офицера. В начале допроса он отрицал какое бы то ни было участие в этом страшном деле. Но вдруг среди допроса он, побледнев, схватился руками за лицо и, Точно стараясь закрыть глаза от каких-то видений и голосом полным ужаса, тоски и страдания тихо прошептал: "Не могу. Не могу больше. Силушки моей нет". "Что с тобой?" спросили его. "Вот опять. Опять стоят передо мной", продолжал возбуждённо Семёнов, теперь уже широко раскрытыми глазами, смотря с ужасом перед собой. — Вот она извивается, вот я и рот закрываю. И вдруг он затрясся, повалился на пол и мучительным стоном вырвалось из его побелевших губ. — Мой грех! Берите меня, судите меня. Это я убил Кострева и старуху. Когда немного успокоился, он чистосердечно признался в совершении им вместе с Николаевым этого зверского двойного убийства вот она эта исповедь преступника преступника не столько по складу и свойств своего характера сколько по жестокой нелепой случайности вернее подряблости и неустойчивости духовного я эх убил меня никита николаев начал симёнов а ведь мы с ним не только давнюю дружбу водили А близкими земляками жили. Оба мы из Новгородской губернии, Новгородского уезда. Двадцать восьмого октября моя жена справляла именины. Пришел ко мне Николаев и, между прочим, спрашивает. — Хочешь, — говорит Федор, — разбогатеть? — А, — говорю, — не хотеть. Только каким же это манером из бедного богачом сделаться? — А вот каким, — отвечает Николаев. Живёт в нашем доме страшный богач Костырев с нянькой, старухой Фёдоровой. Деньги жить у него, говорят, видимо-невидимо. "Помоги мне убить их, деньги заберём, вот и разбогатеем. Мне с женой с ними не справиться. Что же, согласен?" "Нет, говорю, друг сердечный, за такое разбогатеет дорожка одна на каторга". Бог с ними с деньгами, коль за них кровь христианскую проливать надобно, да ноги под кандалы подставлять. Этот отказ Семёнова не обескуражил Николаева. Как злой демон искуситель, он не отходил от Семёнова, возвращаясь, сел к тому же разговору об убийстве богача и старухи. Он рисовал ему картины будущего привольного житья, он старался всеми силами и уловками склонить Семёнова на сообщничество. Он положительно гипнотизировал его. Однако Семёнов не сдавался. Настал следующий день, роковое 29 октября. Под предлогом осмотра лошадей Николаев пригласил к себе Семёнова, и тут у себя в дворницкой опять стал упрашивать его помочь ему убить и ограбить Костырева. Отсюда он пригласил Семёнова в трактир. Придя туда, они потребили водки, чаю. Выпили по три стаканчика водки, Семенов малость охмелел. Пробыв в трактире около часу, они вернулись в дом Николаева. — Вот что, Федя, — начал Николаев, — ты иди из ворот налево в угол и встань в подвальное помещение против квартиры номер два, а я пройду в ту квартиру, надо б на мне. Семенов послушно как автомат направился к указанному месту. Николаев же быстро вошел в Дворницкую, переоделся, остался в одной фуфайке красного цвета и жилете без передника, чтобы кровью не залить его. — Ну, Федор, слушай, как только я крикну, то до тебя. Сразу беги ко мне. Когда Семенов дошел до этого места своего покаяния, его спросили. — Ты, стал быть, согласился-таки на предложение Николаева помочь ему в убийстве и ограблении? Ты же ведь понимал, зачем в эту квартиру идет в красной фуфайке и без передника Николаев. — Так я в то время вроде как не я был, — понуро ответил Семенов. — Совсем не в себе. Понимал даже плохо, что делаю. Что буду делать? — Но ведь с трех стаканчиков водки не мог же ты настолько опьянеть, чтобы потерять сознание. Семенов промолчал. Через минуту он продолжил свой рассказ. Николаев подошёл к квартире Костырева с чёрного входа, где лестница не была ещё освещена. Он позвонил. Прошло несколько секунд, потом послышался старческий, хрипкий голос. "И кто там?" горник насчёт водопровода ответил безстрастным тоном убийца. Дверь открылась. Николаев быстро скрылся за ней, оставив дверь открытой Настиш. В эту секунду до Семёнова донеслись испуганные возгласы старухи. Что тебе? Что тебе надо? И ответ Николаева. Души ваши дьявольские и деньги ваши. Минута, и Николаев с высоко поднятым молотком ринулся на фигуру мужчины, стоящего позади старухи. у дверях между кухней и первой комнатой этот мужчина был несчастный Костерёв а первого удара молотком по голове он только пошатнулся тогда Николаев нанёс с большей силой второй удар после которого Костерёв даже не вскрикнув грузно упал мёртвым на пол обезумевшая от ужаса старуха Фёдорова бросилась к двери зажжённая свечка выпала из её рук и потухла Спучиде убивают. Вылетало из её горла перехваченного, очевидно, судорогой. Крики были слабые, тихие и походили скорее на стоны. Чёрт, дьявол! раздался злобный крик Николаева. Что же ты стоишь? Иди на помощь. Семёнов услышал ещё какое-то отвратительное ругательство и, прометив, бросился в квартиру. В дверях он наскочил на старуху, схватил ее, зажав ей рот рукой. Последовала короткая борьба. Обезумевшая старуха мычала, хрипела, извивалась, делая нечеловеческие усилия вырваться из рук убийцы. Страх, очевидно, придал силы этой мумии. Вдруг Семенов вскрикнул. Старуха впилась зубами в ладони руки убийцы и укусила два пальца. В эту секунду подбежал Николаев и тем же молотком ударил старуху. Она упала, но была ещё жива, хрипела, стонала. Набил её вторым ударом Семёнов. Первое действие трагедии было сыграно. Две жертвы плавали в лужах крови. Убедившись, что Костель и старуха мертвы, Николаев зажёг свечку и вместе с Семёновым вошёл в комнату налево от кухни. Там у стены стоял железный сундук, в котором и должны были, по словам Николаева, находиться несметные сокровища богача Кострева. С жадностью бросился Николаев к сундуку, собираясь его взламывать. Но, испугавшись, как бы со двора не увидели их работающими со свечкой в квартире Кострева, он с помощью Семенова перенес железный сундук в переднюю и сейчас же запер квартиру изнутри на ключ. Теперь ничто не могло помешать убийцам заняться ограблением Костаревских миллионов. Но наступил тот психологический момент, который овладевает обыкновенно грабителями. Они не знали, за что им раньше приняться, оставляли одно, бросались на другое. Пролитая ими кровь должно быть туманила их рассудок. Так, вместо того, чтобы сейчас же наброситься на сундук, Взломать его и схватить миллионы, они побежали в заднюю комнату и устремились к шкафчику, который не был заперт. В лихорадочной поспешности стали они шарить в шкафчике. Вот копилка. С помощью ломы стамески Николаев взломал шкатулку и стал горстями класть в карман серебряную монету. В это время Семёнов тоже нашёл в открытой шкатулке пачку кредитных билетов. И стопку медные монеты, всего на сумму 53 руб. 75 коп. После того, Николаев у того же шкафчика погасил свечку. "Идём", сказал он Семёнову. Но идти было трудно. Тема окутала квартиру, не было видно ни зги. Боясь наткнуться на трупы, упасть на них, они снова зажгли свечку и направились к выходу. В объятии ещё свет свечи падал на два страшных трупа с разбитыми головами, плавающими в огромных лужах крови. Спокойно прошли мимо них убийцы. Николаев поднял с пола орудие убийство молоток и оставив лом из железного сундука, потушил свечечку. После этого они вышли из квартиры. Убийцы разошлись. Семёнов бросился к себе домой, Николаев пошёл в свою дворницкую. На другой день они однако свидились. Почти весь день они разъезжали по городу, посещая то чайные, то трактиры, то портерные. Николаев всё упрашивал Семёнова, чтобы он пришёл к нему в 12 часов ночи. Мы с тобой тогда пойдём к ним, и взломаем сундук. Надо же оттуда миллионы выскрепать, говорил он ему. Семёнов, однако, колебался и обещание прийти не дал. И вот тогда-то, в глухой ночью, разыгрался эпизод, действительно достойный самых страшных страниц любого страшного уголовного романа. Николаев не может заснуть. В его разгорячённом мозгу встают ослепительные картины сказочных сокровищ, таинственный жёлтый сундук, Его снитса, наполненным золотом, блестящими камнями, с каким мучительным, страстным нетерпением ожидает он прихода Семёнова. Вот он пришёл бы, они вместе отправились бы туда, где покоятся мёртвым сном две жертвы, сломали бы сундук. Но Семёнов не приходит. Тогда он будет жену, которая уже раньше поведала о совершенном убийстве. Пойдём со мной вместе. «Ты поможешь мне!» — просит он ее. «Нет-нет, ни за что!» — в ужасе твердит женщина со страхом и отвращением, отшатываясь от мужа. «Я не пойду с тобой, проклятый убийца!» Ночь идет. Николаева преследует неотступную мысль о железном сундуке. «Теряется самое дорогое и удобное время для взлома сундука. Глухая ночь, весь дом спит». Никто не услышит, как будет жалобно стонать и хрипеть железный сундук, разворачиваемый ломом. Как я один пойду, проносится в голове убийцы. Он поспешно встаёт, выходит из дворницкой во двор. Тихо все спят. Дом стоит угрюмый, безмолвный, глядит чёрными впадинами своих глаз окон. Тихо, осторожно, крадучись, подходит он к квартире убитых. Сердце бьется тревожно в груди, словно выскочить хочет оттуда. Он берется за ручку двери. Дверь медленно отворяется. Холодный ужас овладевает им. Что он сделал? Ведь он после убийства забыл забереть дверь. А к ним звонили, он это хорошо знает». Так как ему заявляли, что несмотря на звонки, Костреев и Фёдорова двери не открывают. Ну а вдруг кто-нибудь звоня, попробовал бы нажать дверную ручку. Дверь бы отворилась, в квартиру вошли бы, заметили бы преступление и всё. Всё буквально пропало бы. Не видать бы ему никогда сокровищ железного сундука. А ведь ради него он и пошёл-то на страшное убийство. И вдруг радость огромная, животная радость, что этого не случилось, охватила его. Слава богу, сундук тут. Всё, всё спасено. Эта радость была так велика, что она заглушила последние признаки страха, колебания. Николаев спокойно вошёл в квартиру, заперём за собой дверь, зажёг свечку и принялся взламывать сундук. Страшное соседство трупов его, по-видимому, теперь мало волновало. Он находился как бы в состоянии гипноза, причем в роли гипнотизера являлся железный сундук. Взломав его, он с жадностью начал выгружать его. Целые груды процентных бумаг. Красные, синие, желтые листы. На них огромные цифры. Десять тысяч. Пять тысяч. Николаев приступил к сортировке. Все процентные бумаги он отложил в одну сторону, а в другую бросал документы и разные иные бумаги. Надо это сжечь, чтобы не оставалось следов, какие именно деньги были у Костырева, мелькнуло у него в голове. И он бросил действительно все документы и прочие бумаги в печку, зажёг их и уничтожил. После этого он схватил груду процентных и кредитных билетов, вышел с ними во двор и около мусорной ямы зарыл свои желанные сокровища. На другой день он об этом поведал Семёнову, обещая поделиться с ним. Но делать этого ему не пришлось. Так окончилось это страшное дело о двойном убийстве. За него я получил благодарность от наши агенты, производившие Розовские денежные награды.